В последнее время мне не раз приходилось проводить на тёмную сторону новичков, и я на собственном опыте понял, зачем Джуфин в своё время заставлял нас подолгу бродить по подземельям дома у моста. И почему при этом говорил не умолкая. Для успешного завершения путешествия новичка надо отвлечь, заморочить ему голову так, чтобы забыл, на каком он свете. Когда человек устал, растерян и одновременно увлечён интересным рассказом, он перестаёт бессознательно сопротивляться невозможному». И тогда невозможное с ним наконец происходит. Он пересекает границу между миром и его тайной изнанкой. Вернее, сам выворачивается наизнанку, превращается в существо, обитающее на темной стороне мира. Хотя поначалу всякому новичку кажется, что сам он остался прежним, просто внезапно оказался в удивительном месте. Понимание приходит потом. Да и то, говорят, не ко всем. Впрочем, это не имеет особого значения. Природу тёмной стороны понимать не обязательно. Достаточно просто там быть. Вот и сейчас я решил действовать проверенным методом. Спуститься с корвой в подвал и водить его там по тёмным сырым коридорам, пока не собью с толку. Но почти сразу понял, что этот номер у меня не пройдёт. Сбить с толку сэра корву Блима физически невозможно. Он сам себе толк. Только будет досадовать на мою нерасторопность. Хорош тайный сыщик, заблудился в подвалах управления полного порядка. Тюремную камеру не сумел отыскать, как каков болван. И разговорами его особо не отвлечешь, потому что слушать не станет. Корва заранее уверен, что никто ничего интересного никогда ему не расскажет. И пока он так думает, он по-своему прав. Всё, что мне оставалось в этой ситуации, вести себя так, словно я здесь один, а сэр Корвы Блим, при всём моём уважении, просто что-то вроде чемодана или корзины. Например, я решил устроить пикник в подражании древним. Не зря же Гайшери мне этими их пикниками на тёмной стороне все уши прожужжал. Поэтому я вцепился в Корву не руками, конечно, а вниманием. Он не считается, он просто моё имущество. Взял и несу с собой. И одновременно представил, как земляной пол под нашими ногами начинает дрожать и мерцать, как расступаются стены, а низкий потолок взмывает вверх и становится твердым сияющим небом, сквозь трещина которого пробивается сладкий холодный свет. То есть, конечно, ничего я не представлял, просто вспомнил, как на самом деле выглядит окружающий мир. Этого обычно достаточно, чтобы оказаться на темной стороне буквально за считанные секунды, когда я один, со своей любимой корзиной для пикника. Большая удача, что сэр Корво Блим не превратился в эту грешную корзину. Шансы, боюсь, были. Я часто перегибаю палку в подобных делах. Но корва остался живым человеком. Я бы даже сказал, наконец-то стал живым человеком. На его растерянное, ставшее почти детским лицо приятно было смотреть. Этот живой человек грузно опустился на сияющую, текущую во все стороны сразу землю, поднял голову к темному изумрудному небу, зажмурился от льющегося из всех его трещин яркого света, но тут же снова открыл глаза и широко улыбнулся. Обычная реакция человека, оказавшегося на тёмной стороне. А я тем временем, с отвращением, недостойным настоящего естествоиспытателя, пялился на облепившего его голову прозрачного осьминога с бездонными дырами на месте предполагаемых глаз. Заклятия, подчиняющие чужой воле на тёмной стороне, часто выглядят причудливыми тварями, способными вдохновить толпу художников-сюрреалистов. Но я всегда был равнодушен к этому направлению искусства, поэтому беззвучным шёпотом, почти не размыкая губ, сказал «Пожалуйста, пусть заклятие, которым связали корву Блима, навсегда утратит силу и исчезнет, не причинив вреда и не оставив никаких последствий». Дырявый осьминог, как и следовал ожидать, тут же исчез. А я уселся на землю рядом со своим подопечным, счастливый, но совершенно обессиленный. Всё-таки я очень боялся за исход этого дела, но понял это только теперь, когда всё благополучно закончилось. Впрочем, для самого корва как раз наоборот началось. «Это тёмная сторона», — наконец сказал я, сочтя своим долгом объяснить, что происходит. «Извините, что привёл вас сюда без предупреждения, это был единственный надёжный способ сохранить вам жизнь». Сэр Корва не обратил никакого внимания на мои слова о сохранении жизни. Вообще не факт, что он меня слышал. А если слышал, вряд ли давал себе труд разбирать слова. «Почему я попал сюда только сейчас?» Вдруг спросил он таким возмущённым тоном, словно долгие годы упрашивал меня отвести его на тёмную сторону, а я, подлец, откладывал на потом. Гайшери на моём месте сейчас наверняка сказал бы «потому что дурак». Но я вежливый, поэтому ответил. «В каком-то смысле вы были здесь всегда...» «Это правда», — неожиданно согласился корва «То-то я с детства не мог понять, какого драного лешего вообще родился и с какой стати это оскорбительная тягомотина считается моей жизнью. Она, оказывается, и была не моя. Эту благодатную тему я могу поддерживать и развивать бесконечно, но только не в разгар следствия по делу о жестоком убийстве». Забыть искажённое мукой лицо леди Шуманы не мог даже счастливый балбес, которым я обычно становлюсь на тёмной стороне. «Вы знаете, кто вас околдовал?» — спросил я. «А меня околдовали?» — удивился Корва. «Да». «Ну надо же!» «Впрочем, это многое объясняет. Тот-то я почти ничего не помню. Только как зачем-то пришёл к начальнику полиции, его не оказалось на месте, я рассердился, и вдруг за каким-то лешим припёрлись вы. Что потом было?» «А что перед этим? Как мы сюда попали? Как добирались?» «Впрочем, это неважно, раз я всё равно уже здесь». «Наконец-то! Спасибо, что помогли. Я ваш должник, сэр Макс. Это довольно скверно. Понятия не имею, чем можно отплатить за такую услугу. Хотя вам чужие долги до одного места, знаю я вас. И вурдалаки с вами. Я так счастлив, что готов простить вам даже собственный долг». Корву можно было понять. Когда впервые оказываешься на тёмной стороне, всё остальное обычно утрачивает значение. Но бедняге крупно не повезло. Я был твёрдо намерен испортить ему удовольствие. Что я действительно умею, так это обламывать людям кайф. Поэтому я сказал. «К сожалению, мне не все долги до одного места. С вас я сдеру по самому высокому тарифу. Вам придётся рассказать, что с вами случилось». «Болтовня не может считаться платой», — возразил Корва. «А что со мной случилось, я вам уже рассказал». Кроме необъяснимого бессмысленного визита в дом у моста я помню, что ел на завтрак. И как отсчитывал деньги для садовника, он по моей просьбе отправляет своего племянника в за саженцами Бонхи. Бонхи – красивые белоствольные деревья, растущие в Гугланде. В других провинциях Соединённого Королевства они обычно не приживаются. И как отослал записку Малдо Йозу, что он может приехать и забрать мои садовые скульптуры, если им ещё нужен мусор для строительства. Все равно они меня только раздражают, как всякие напоминания о былом увлечении, которому давно утратил интерес. — Собственно, это все, остальное как в тумане. Не понимаю, на что ушел целый день. — Ничего, — сказал я, — с вашей памятью несложно договориться. Я отвернулся и почти беззвучно попросил. Пусть Корва вспомнит, кто его околдовал и что после этого случилось. Я примерно представлял, что сейчас начнётся, и заранее приготовился это как-то перетерпеть. Чужие душевные потрясения в этом смысле гораздо хуже своих. Вместо того, чтобы развлекаться, рыча от бессильной ярости, призывая на свою голову все мыслимые проклятия, рыдая или бросаясь на ни в чём не повинных людей, приходится сочинять утешение. Ну или просто молча сострадать, предварительно угадав, какой вариант в данном случае более уместен. Но сэр Корва блин не человек. Кремень. Даже не поморщился. Только на скулах вспыхнул румянец, а губы стали белые, как мел. «Так вот, почему я ходил в полицию», — наконец сказал он. «И теперь ясно, зачем вы меня сюда привели. Чтобы допрашивать. Крайне нелепо использовать это чудесное место для допросов преступников. Но при вашей поскудной профессии чего еще ждать?» «Человек, чью волю поработили соответствующим заклинанием, преступником не является», — возразил я. «А это чудесное место, помимо прочих достоинств, прекрасно годится для быстрого избавления от разного рода заклятий. Ваше я уже уничтожил, вы и не заметили. И, что особенно важно, остались в живых, а на эту у околдованных обычно немного шансов». Корва Блим долго молчал. Наконец сказал. «Я всегда презирал людей, совершающих глупости под воздействием чужих заклинаний». Был уверен, если у тебя есть воля и чувство собственного достоинства, никому тебя не сломить. В юности мы с братом накладывали друг на друга разнообразное заклятие, чтобы узнать, как это бывает, и просто забавы ради. У Кимы ни разу не получилось меня подчинить, и я возомнил себя неуязвимым. Вот дурак. А сегодня своими руками убил близкого человека и сам не осознал, что натворил. И не вспомнил бы ничего, если бы не ваша магия, будь она проклята вместе с моей памятью и со мной. Это не вы убили, начал я, но Корва меня перебил. Нет, это именно я убил Шуману. Я вспомнил, убил ее, а сам по-прежнему жив. Сижу здесь с вами. И мне, несмотря ни на что, так легко и радостно дышится, как прежде даже в самых тайных мечтах вообразить не мог. Это несправедливо. Так не должно быть. Человек, который утратил себя настолько, что убил лучшего друга и ничего не понял, не имеет права находиться в этом чудесном месте. И вообще жить. «Представьте себе, что вас превратили в топор или в меч», — сказал я. «Между прочим, я слышал, такие заклинания действительно существуют. Можно превратить человека в неодушевлённый предмет. Другое дело, что расколдовать потом очень сложно. И только если прошло немного времени. Иначе наступят необратимые изменения». Но это сейчас неважно. Просто представьте себе, что вас превратили в топор, и этим топором зарубили леди Шуману. Кто в таком случае убийца? Вы или тот, кто держал топор в руках? — Оба, — упрямо ответил Корва. — Я не должен был позволять превращать себя в этот поганый топор. А если позволил, сам виноват. Но это, конечно, не означает, что надо отпускать второго преступника. Поэтому вам следует знать, что заклятие на меня наложил нынешний любовник моей жены». Я, к сожалению, не знаю его имени, никогда не интересовался такими подробностями, но, уверен, Атисса знает. Не в её привычках спать с незнакомцами. Спросите у неё. Что касается его внешности...» Корва нахмурился, но тут же яростно помотал головой. «Почти ничего не помню. Примерно мой ровесник. Волосы светлые, глаза довольно необычного цвета, коричневые, с красноватым отливом, как камера в прозрачном кувшине, если смотреть на свет». «Это всё. Я особо не присматривался. Видел его сегодня впервые в жизни, и меня интересовало не как он выглядит, а тот факт, что он позволил себе явиться в наш дом. Это недопустимо. За гранью приличий. Для любовных свиданий належит выбирать нейтральную территорию. А если он пришёл по другому делу, следовало получить разрешение обоих хозяев дома. Исключение возможно только для кровной родни, королевских посланцев и государственных служащих высшего ранга». От незваных гостей я избавляюсь без разговоров, но решил, что в данном случае можно ограничиться строгим замечанием, принять извинения и после этого проводить посетителя к выходу, а не выбрасывать его в окно. Как я сейчас понимаю, вместо извинений он произнёс какое-то заклинание, а в тот момент ничего не заметил. Мысли были заняты совсем другими вещами. Вероятно, если бы я был внимательнее и распознал бы вторжение чужой воли в моё сознание. Но я не распознал. Самое гнусное, что все последующие поступки я совершал добровольно, выбирая, как мне казалось, наилучший для себя вариант. Выучить заклинание Очень хорошо, я давно хотел научиться чему-нибудь новому, но не люблю об этом просить, а сами обычно не предлагают. Посетить Шуману? Прекрасно. Я всегда рад лишний раз с ней повидаться. Прочитать ей новое заклинание? Ну, конечно, с друзьями уместно делиться знаниями. «Пойти с признанием в полицию? Разумеется. А что ещё остаётся, если я только что убил человека?» «Самого близкого друга. Взял и убил». Он умолк и вдруг сказал совершенно другим, почти мечтательным тоном. «Как же мне сейчас обидно, что Шумана здесь нет. Ей бы очень понравилось. Мог бы сделать такой подарок. Да опоздал». «Не факт, что леди Шумана смогла бы сюда попасть, даже если бы была жива». У тёмной стороны избранников раз-два и обчёлся. Она мало кого к себе подпускает. И с личными достоинствами это, по моим наблюдениям, никак не связано. Знавал я редкостного мерзавца, который преспокойно сюда проходил, и многих прекрасных людей, которым сюда путь заказан. На мой человеческий взгляд, очень несправедливо, но тёмной стороне, конечно, видней». «Очень несправедливо», — согласился сэр корва «Вот и я здесь сижу. Хотя ничем такого счастья не заслужил». Меня бы четвертовать по старинному ченгайскому обычаю, потому что пожизненной скуки в холоме мало за то, что я натворил». Он умолк и вдруг признался. «На самом деле, никак не могу в это поверить, что я своими руками убил Шуману и что она действительно умерла. Слушайте, а может быть, мне только примерещилось под воздействием заклинания? Такое бывает, я знаю. Некоторые околдованные помнят о том, чего не делали». и оговаривают себя, думая, что признаются в содеянном Когда Рогро только начал издавать королевский голос, как раз было скандальное дело, о котором много писали. Какой-то чиновник из канцелярии больших денег провёл полгода в Холоме за чужое преступление. Но там к нему постепенно вернулась память, дело было пересмотрено, и его оправдали. «Может, я?» Я молча помотал головой, и горво сник, сказал. «Но тогда не сходится. Для убийцы я слишком счастлив». Для колдованного ничтожества слишком силён, Так не бывает, так не должно быть. Это сводит меня с ума, и мне очень надо поговорить об этом с Шуманой. Она умеет меня успокаивать, умело. Но Шумана мертва. Замкнутый круг. Я не представлял, что тут можно сказать, потому что окажись я на месте Корвы, мне бы сейчас ничего не помогло, включая уверение, что после смерти ни для кого ничего не заканчивается. Оно-то, может, и не заканчивается, но это гипотетическое продолжение бытия никаким боком не касается тех, кто остался в живых. Я отвернулся, чтобы Корва не видел, как я беззвучно шепчу. Пусть ему станет легче, насколько это возможно. А потом встал и отошел в сторону. Потому что сам не хотел бы, чтобы кто-то посторонний видел, как я плачу одновременно от невыносимого счастья и такого же невыносимого горя. Никто бы такого не хотел. Попросить, пусть мне станет легче, я почему-то не догадался. Но легче всё равно стало. Так уж я удачно устроен. На текучих дорогах тёмной стороны, среди её разноцветных ветров и прозрачных деревьев, мне всегда хорошо.